Глава вторая Два часа назад. Краснодар. Родовое поместье Галициных. Ярослав Галицин сидел в выделенной ему спальне и лениво листал фотографии особняков на берегу Средиземного моря. Он хотел обязательно три этажа, бассейн, открытую веранду, и чтобы окна выходили на живописные пейзажи. Вчера он уже купил красный кабриолет. Машинка ждет его в автосалоне. Ярослав откинулся в кресле и мечтательно посмотрел в потолок. Надо же, а ведь еще вчера он был гол, как сокол, без гроша в кармане, и думал пойти в услужение какому-нибудь аристократу побогаче. Никчемная участь. Дело в том, что Ярослав был родом из боковой ветви Голицыных и приходился главе рода графу Василию Федоровичу, внучатым троюродным племянником. Короче, седьмая вода на киселе. Родители у него были бедными, только и могли что похвастаться благородным происхождением. Отношения у них в семье были не самыми радужными. Постоянные склоки и взаимные обвинения. В общем, любовью там и не пахло. Поэтому, когда Василий Федорович пришел к Ярославу с интересным предложением, тот сразу же согласился. Наверное, какой-нибудь другой человек засомневался бы. но ну, еще бы. Василий Федорович фактически хотел купить личность Ярослава, его внешность и имя. Взамен он обещал предоставить новые документы и заплатить огромные деньги, которых хватит на безбедную жизнь, по крайней мере, в ближайшие четыре года. Ярослав улыбнулся и в который раз открыл свой новый паспорт на имя Романа Закутского. Пожалуй, первые пять-шесть месяцев он будет пить, гулять и крутить романы с горячими девчонками а уже потом подумает, куда вложить деньги и как начать прибыльный бизнес. Дверь открылась, в спальню без стука вошел Василий Федорович. Он не уважал ничего личного пространства и попробовал бы кто-то возмутиться, сразу бы получил горячую отповедь. Поэтому Ярослав вежливо улыбнулся и промолчал. Во сколько у тебя самолет?» – спросил Василий Федорович. «В два часа дня». «Отлично, отлично. К этому времени как раз...» Граф посмотрел на свои наручные часы и покачал головой. «Главное, не опоздай на самолет. Твое лицо будут показывать на всех экранах. Поднимется шум, если мертвеца заметят в аэропорту вполне себе живым. Да-да, очень скоро. Вот-вот». «Странно, странно...» Василий Федорович метался по спальне Ярослава и бормотал что-то невнятное себе под нос. «Он должен был уже позвонить». «Нет-нет, не может быть. Но если он не позвонит, то придется переходить к плану Б». «Василий Федорович, если не секрет, для чего вы меня используете? Ну, то есть мое лицо?» «Короче, вы поняли». Ярослав разозлился на себя за то, что неуверенно мямлет перед графом и продолжил более твердо, даже слегка нагло. «Просто хочется знать, если вдруг где-то появится серийный убийца с моей внешностью». Мне мама рассказывала про развлечения аристократов, так что я ничем не удивлю... «Твоя мама – оконченная дура», – отрезал граф. Ярослав открыл рот, чтобы возмутиться и устроить скандал. Пусть он не любил свою родню, но такие оскорбления... Все-таки это переходило все границы. Однако очень вовремя он вспомнил, что еще не получил вторую половину своего гонорара и закрыл рот. Василий Федорович не заметил его метания и великодушно объяснил. «Я хочу наказать человека, который забрал мою собственность». «Точнее, не он, а его родня, и не мою собственность а моих предков, и не забрал, а выиграл». Граф запнулся, встряхнул головой и вернулся к первоначальной теме. «Не бойся, Ярослав Голицын умрет для всего мира из-за глупости одного самоуверенного юнца». «Чувствую себя героем приключенческого романа, который инсценирует собственную смерть, чтобы начать жизнь с чистого листа», — хмыкнул Ярослав и осторожно проговорил. «Дядя, а вы переведете мне оставшиеся деньги на счет? Я вам доверяю, не подумайте ничего плохого. Просто присмотрел очень красивый домик, поесть, что ведут из-под носа такую конфетку». Василий Федорович с осуждением цохнул языком. «Молодежь! Да если бы мне в 18 лет дали хоть одну десятую часть того, что ты получил, я бы все силы вложил, чтобы удвоить свое состояние и не тратил бы деньги направо и налево. «Я тебе не рассказывал, как поступил в университет на актерский факультет. Отец был категорически против и отказал мне в содержании. Я о таком состоянии, на которое ты домики присматриваешь, мог только мечтать. Ну вот, посмотри на меня, чего я добился». Ярослав мысленно закатил глаза. Он прекрасно знал, что отец Василия Федоровича простил своего непутевого сына через пару недель и сделал главным наследником. «Вы мой пример для подражания», — льстиво сказал Ярослав. «Ну, все-таки, что насчет денег?»